Есть, конечно, и подлинный антиквариат, но надо знать места. Как повсеместно на Востоке, надо знать места и иметь надежного провожатого. Приятель из здешних киношников переспрашивает. Сами пошли в ресторан? Старый город? Ну-ну. А что такое? Опасно, что ли? Да нет, уровень сервиса совсем другой. Ресторан в бывшем бухарском караван-сарае 15 века. Вроде справились сами. Лохань зелени, долма, плов с каштанами, непременная люля, миска гранатовых зерен, пахлава. С вином похуже. Радует только название. Девичья башня, семь красавиц. Разговорились с пожилым официантом. Раньше другой люля был. Раньше как был. Везде считались и писались. Столовая номер семь. Никакая столовая, все знали, у Мамеда самый лучший люля. Никакая столовая, там борщ, морщ, беточки, точки ничего не было. Платишь, кушаешь, люля. Уехал Мамед в Стамбуле. Вот что самое интересное и примечательное в этом диковинном городе. Речь. Вот где надолго задерживается империя, в состав которой Азербайджан входил 185 лет. Меньше трех процентов русских в стране, но язык бакинских улиц русский. Объясняют, что говорить по-русски всегда считалось престижно. И вообще, ты пойми, Баку – великий город, и наша национальность – бакинец. Снова с комиссарским пылом в патриотическом порыве всякий истинный бакинец-комиссар доказываются два основных тезиса. То, что имперский язык был и престижен, и нужен, несомненно. Но вот две девушки, настолько юные, что в школу явно пошли уже при независимости, провозглашенные в девяносто первом, беседуют между собой по-русски с таким акцентом, что слова едва пробиваются сквозь искажения, но это все же русские слова. На бульваре, в магазине, в кафе на три четверти, если не больше, звучит не тот язык, на котором написана «Конституция суверенной страны». В старом городе, в переулке, затененном, нависающими крытыми балконами, скандал. «Сегодня пишу заявление, что ты меня угрожал! Я тебя угрожал! Тебя никто не поверит, что я тебя угрожал! Меня не поверит! Меня все поверят, что ты меня угрожал!» Театр русской драмы нелогично носит имя Самеда Вургуна. Но бронзовый Самед Вургун, прикрепленный к театральному посаду точь точ Максим Горький. По схеме «тезис-антитезис-синтез» Справедливость восстанавливается. Как там написал Георгий Иванов? Но в бессмысленной этой отчизне я понять ничего не могу. За день до отъезда меня американскую мелочь. Вот 18 долларов. Ты ошибся. Тут не 18, тут 23 доллара. Забираю пятерку. Большое спасибо. Вот я балбес. Менял и печально качает головой. Почему, балбес? Ты не балбес. Ты просто ошибся. Не надо так, балбес. Ты не балбес. Почему, балбес? Ухожу в горести, сжимая в горсти свои девяносто тысяч монат, а ниже девять ширван Вслед доносится. Почему, балбес? Хасавюртское соглашение. В большой комнате районного отделения милиции в Хасавюрте офицеры.